По словам Мелтона, проблема заключалась не в приёмнике, а в горе. Прежде радиомаяк стоял на вершине, а от него к радиопередатчику на щитовой вдоль силовой магистрали тянулся трёхмильный изолированный провод. После принятия единого закона антенну сняли и уничтожили. Без неё они оказались безнадёжно заблокированы на Востоке, а электромагнитные помехи аккумуляторной батареи гасили все сигналы, которые мог бы уловить приёмник. оставалось два пути: попросить у семейного совета разрешения вернуть антенну или как-нибудь усилить сигнал. Что тут выбирать? Не объяснив причину, разрешения не попросить. Другими словами, пришлось бы рассказать совету про аккумуляторы, а это искручалось в принципе. Если колонисты узнают правду, всё остальное отодвинется на второй план. Дело было не только в аккумуляторах, за которые отвечал Майкл, а в желании спасти колонию. Нельзя лишать людей надежды. Единственным вариантом было разыскать другую колонию, не говоря никому ни слова. Если удастся найти такую и установить радиоконтакт, значит, ее жители решили проблему с энергией, а следовательно и со светом. Если никто не разыщется, если конец не минуем, пусть о нем лучше никто не знает. Тем же утром Майкл приступил к работе. На посту аварийной бригады среди старых ЦПУ, ЛТ-мониторов, плазменных панелей, контейнеров с сотовыми и блюреями пылились древний стереоприемник, который улавливал лишь АМ и ФМ-сигналы. Его можно было использовать как основу. Я – осциллограф. Ради маскировки Майкл пересадил внутренности приемника на шасси обычного ЦПУ. Заметить лишний ЦПУ мог только Гейб. Но, судя по рассказам Сары, В щитовую бедняги уже не вернутся. И через аудиопорт подсоединил к пульту управления. В системе контроля аккумуляторов имелся простенький медиаплеер. И Майкл без труда перенастроил эквалайзер, чтобы отфильтровывать гул аккумуляторов. Без передатчика вещать они не смогут. Значит, придется собирать его из подручных средств. А пока следовало запастись терпением и ловить более-менее приличные сигналы с запада. Таковых не обнаружилось. Нет, Сигналов было множество, от Унче до СВЧ, сигналы вышек ретрансляторов, работающих на солнечных батареях, сигналы геотермальных станций, до сих пор подпитывающих энергосистему, и даже сигналы спутников, исправно передающих приветы из космоса и наверняка гадающих, куда делись земляне. Целый мир электронного шума, но ни единого сигнала от живых людей. Элтон надевал наушники, закатывал незрячие глаза и дни напролёт просиживал у радио. Майкл отделял сигнал, отфильтровав шум, посылал его в усилители, а оттуда после вторичной фильтрации в наушники. Элтон абстрагировался от всего происходящего, кивал или дрепал клокастую бородку и негромко объявлял что-то слабое, прерывистое, вроде старого аварийного радиомаяка или сигнал из-под земли. Наверное, шахта какая-то, или здесь ничего нет. Давай дальше. Так они и проводили целые сутки. Майкл Уэлл те монитора, Элтон с наушниками, погружённые в сигналы почти вымершей цивилизации. Каждый пойманный сигнал Майкл фиксировал в журнале, отмечал дату, время, частоту и вносил комментарии. Затем процедура повторялась снова. Элтон родился слепым, но Майкл не слишком его жалел, вернее, жалел, но не из-за этого. Слепоту пожилого напарника он считал скорее чертой характера, чем неполноценностью. Слепоту вызвала радиация. Родители Элтона были приблудшими второй волны, которые появились в колонии 50 с лишним лет назад, когда пали поселения Баха. Выцелевшие жители двинулись на север и угодили прямо в заражённые радиацией руины Сан-Диего. До колонии добрались 28 человек. Те, кто мог стоять, несли на руках ослабевших. Беременная мать Элтона металась в горячечном бреду и умерла сразу после родов. Отцом мог быть любой. Имен приблудших второй волны никто спросить не успел. В принципе, Элтон неплохо приспособился. За пределами щитовой ходил с тростью. Но в людях выбирался крайне редко. День-динской просиживал за пультом управления и занимался одному ему известными делами. После Майкла Элтон считался лучшим в колонии экспертом по аккумуляторам колоссальное достижение, с учётом того, что он ни разу их не видел. Впрочем, Элтон серьёзно утверждал, что слепота настоящее благо, не зрячива мол обманчивой внешностью не проведёшь. Майкл Аккумуляторы, как женщины, то и дело повторял он, их надо слушать. Вечером 54-го дня лета, через 4 дня после того, как охранник Карло Уилсон убил пикировщицу у заградительной сети, незадолго до первого вечернего колокола, Майкл запустил систему контроля аккумуляторов, и на экране задрожали шесть зелёных индикаторных полос. Итак, второй и третий аккумулятор зарядились на 54%. Четвертый и пятый – чуть меньше, чем на 60, а первый и шестой – ровно на 50. Зеленая цифра температуры совпадала на всех шести – 31 градус Цельсия. Средняя скорость ветра на турбинном поле составляла 8 миль в час с порывами до 12. Майкл пробежал глазами контрольную таблицу, зарядил конденсаторы, проверил все реле. Как выразилась Алиша, нажимаешь на кнопку – свет загорается. «Надо же, как мало понимают колонисты!» «Еще раз проверь второй аккумулятор!» – посоветовал Элтон, отправляя в рот ложку овечьего творога. «Со вторым полный порядок!» «Проверь, проверь, сам увидишь!» Майкл вздохнул и снова запустил систему контроля. В самом деле, заряд номера 2 падал. 53%, 52%, а температура помаленьку росла. Так и подмывало спросить Элтона, как догадался. Только ответ Майкл знал заранее. Услышал. Отключи реле, продолжал Элтон. Потом подключи снова и проверь, стабилизируется ли заряд. До второго вечернего колокола оставались считанные секунды. В крайнем случае поначалу можно ограничиться пятью аккумуляторами и быстренько выяснить, в чём проблема, подумал Майкл, отключил реле, подождал минутку, чтобы линия очистилась, и снова подключил. Индикаторная полоска застыла на отметке 55%. Все дело в статическом электричестве. Под аккомпанемент второго колокола проговорил Элтон и покачал ложкой. Хотя реле тоже глючит. Пора его заменить. Дверь щитовой открылась, и Элтон мгновенно отодвинул миску с творогом. «Сара, это ты?» Вошла старшая сестра Майкла, только что пригнавшая стадо. Ее одежду покрывал толстый слой пыли. «Добрый вечер, Элтон!» В блестящих от света прожекторов в глазах читалась тревога. «Сара, Сара, чем же ты пахнешь?» Широко улыбнулся Элтон. «Горной сиренью!» «Элтон, я пахну овцами!» «Но все равно спасибо!» Девушка поправила влажную от пота прядь и повернулась к брату. «Ты дома сегодня ночуешь? Я готовить собиралась!» Майкл понимал. «Раз аккумулятор барахлит, следует остаться в щитовой, тем более что ночь – лучшее время для радио». Но он не ел целый день, и при мысли о горячем ужине пустой желудок возмущенно заурчал. «Элтон, ты не против?» Старик пожал плечами. «Если что, я знаю, где тебя искать. Хочешь – иди». «Элтон, давай принесу тебе что-нибудь горячее», предложила Сара, когда Майкл поднялся. «Еды у нас предостаточно». «Нет, спасибо. В другой раз». Покачал головой старик и взял с пульта наушники. «Сегодня меня будет развлекать целый мир». Брат с сестрой вышли на залитые светом прожектора в крыльцо. После целых суток в полумраке щитовой Майкл замер ослепленный и часто-часто заморгал. Вдоль складских помещений они зашагали к загонам, где сильно пахло навозом. В загонах блеяли овцы, в конюшне ржали лошади. С узкой тропки, которая огибала поле прямо под южной стеной, Майкл видел младших охранников, сновавших по мосткам. На проплешинах мелькали тени их силуэтов. Сара тоже наблюдала за охранниками. Ее глаза блестели в отраженном свете. «Не волнуйся», – проговорил Майкл. «Ничего с ним не случится». Сара не ответила. «Интересно, она вообще его слышала?» До самого дома оба молчали. «Да». Сара прошла на кухню и быстро вымыла грязную посуду. Пока Майкл зажигал свечи, она принесла с заднего крыльца крупного кролика. Чума вампирия, восторженно пролепетал Майкл. Где ты его взяла? Настроение у Сары сразу исправилось, на лице расцвела улыбка. Она держала кролика за уши, и Майкл заметил ранку на его шее. Туда угодила стрела. На верхнем поле, рядом с тренировочными окопами, Я гнала туда стадо, а потом смотрю. Кролик сидит и даже не прячется. Господи, когда в последний раз Майкл ел кроликов? Когда в последний раз колонисты видели кроликов? Все дикие звери и птицы давно вымерли, за исключением белок, которые размножались быстрее, чем их поедали пикировщики, и мелких птах, вроде воробьев и крапивников, которых пикировщики ловить не могли или не хотели. Освежуешь? Спросила Сара: "Да я уже забыл, как", признался Майкл. Сара скрирчила недовольную гримасу и вытащила из-за пояса нож. "Ладно, тогда хоть огонь разведи". Из кролика сделали рагу. В ход пошли картофель и морковь из чулана и кукурузная мука, чтобы загустить подливу. Готовила Сара якобы по отцовскому рецепту, но Майкл видел импровизирует. Впрочем, какая разница? Главное, что пикантный аромат тушёного мяса наполнил дом уютом, который Майкл давно не чувствовал. Сара вышла во двор скоблить шкурку, а Майкл остался следить за рагу. Возвращению сестры он как раз успел накрыть на стол. "Ты меня вряд ли послушаешь", вытирая руки, начала Сара. "Но вам с Сэлтаном нужно смотреть в оба". Про приёмник Сара знала. Как утаить, если она то и дело появляется в щитовой? Но в главную тайну Майкл ее не посвятил. «Сара, это ведь только приемник, а не передатчик». «Что же вы слушаете?» Майкл пожал плечами, отчаянно желая, чтобы разговор поскорее закончился. «Как выкручиваться?» «Соврать, что они с Элтоном ищут армию?» «Армия вымерла, все вымерли, а аккумуляторы изнашивались. В основном шум». Сара стояла у раковины и ждала продолжения, но брат молчал. «Ладно». «Главное, смотрите в оба», – со вздохом сказала она. Ужинали за кухонным столом в полном молчании. Мясо получилось жестковатым, но таким вкусным, что Майкл чуть не стонал от наслаждения. Он редко ложился до рассвета, но сейчас больше всего хотел опустить голову на сложенные руки и уснуть. Ситуация знакомая. Они с Сарой едят рогу за кухонным столом. Знакомая и грустная. Они с сестрой... и больше никого. Майкл поднял голову и перехватил пристальный взгляд Сары. "Знаю", негромко проговорила она. "Я тоже по ним скучаю". Страшно захотелось рассказать ей всё: яб по аккумуляторах, я про-про-про дедушкином журнале, я секреты, которые хранил отец. Захотелось поделиться тайнами, но Майкл понимал: желание эгоистичное. Он никогда себе этого не позволит. Сара перемыла грязную посуду в раковине, затем переложила остатки рагу в глиняный горшок и, чтобы не остыла, укутала в толстую ткань. «Уолту отнесешь», – полюбопытствовал Майкл. Уолтом звали старшего брата их отца. Он заведовал лавкой, отвечал за распределение имущества и, как старший из живых фишеров, являлся членом семейного совета и комитета по деятельности». Гара полномочий делала его третьим по значимости после Санджея Паталы и Сурамирес человеком в колонии. Его жена Джин погибла страшной ночью. С тех пор, вдавший олт, жил один и выпив кужал олка до больше, чем еду. Когда отсутствовал в лавке, он возился с дистиллятором, который хранил в подсобке за домом, или валялся где-то без чувств. "Нет", покачала головой Сара. "Солта мне сейчас лучше не встречаться. Элтону отнесу". Майкл вгляделся в лицо сестры. Вне всяких сомнений, она снова думала о Питере. Лучше отдохни. Я уверен, с ними всё в порядке. Они задерживаются, ну, только на день, ничего особенного. Сара молчала. Надо же, что с человеком делает любовь, подумал Майкл. Ерунда какая-то. Слушай, с ними же лишь, значит, можно не беспокоиться. Сара нахмурилась и отвела взгляд. из-за лишь я и беспокоюсь